Работал по ночам, почувствовал, что у комиссии есть могучие противники, особенно среди ряда предпринимателей, связанных с оборонной промышленностью и, следовательно, с армейской средой. Оссорио привез часть материалов наиболее убойную домой, попросил секретаря Валерро сделать копии, спрятать у надежных друзей. В день военного переворота когда танкисты перона блокировали центр города, в квартиру от Сорио постучались. Три майора были вежливы и корректны. Сенатор. Генеральный штаб берет в свои руки расследование антиаргентинской активности. Не были бы вы так любезны передать ваши материалы? Они необходимы для завершения начатой работы. «Я не храню дома служебных материалов», ответил Остсорио. «Все, чем я оперирую, находится в Сенате. Вы вольны ознакомиться с ними, и спросив разрешение председателя». «Армии нет надобности на разрешение вашего председателя, сеньора Сорио. Армии известно...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 Мы очень сожалеем. Три дня он провел в казармах. В доме все пережили. Парашютисты прилетели и на ферму. После освобождения поставили наблюдение. Агенты военной контрразведки топали за ним таясь. Все телефонные разговоры прослушивались. Прислуга, девушка из Патагонии, Хосефа, пришла в слезах. Меня принуждают писать каждый день отчеты о тех людях, которые к вам приходят, и что говорят за столом, когда я подаю кофе. Лучше увольте меня, сеньор, я ведь так верна вашей семье. Пиши им правду, Хосефа, посоветовала Елена. Нам нечего таить от властей. Поссорио возразил, тогда из девушки сделают профессионального осведомителя. У нее будет страшная жизнь. Я согласен, Хосефа, что ты должна уйти. Но ведь каждый, кто придет к нам вместо нее, будет оттуда, заметила жена. Ну и что? Ты совершенно права. Нам нечего таить. Подождем какое-то время. Я не думаю, что хаос, будет продолжаться слишком долго. Мой родной, раз хаос начался, то он надолго. Не обольщайся. К сожалению, только пора законности и спокойствия быстротечна. Первое время Орссорио поднимался с кровати, как и раньше в семь, чтобы успеть принять душ, сделать гимнастику,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 Как он одет и обут, пусть дикость, но не считаться с этим пока что нельзя. Теперь же он был совершенно свободен, весь день свободен. О, какое блаженство! Так, однако, ему казалось первые две недели.